«Нет», — твердо ответил Меркулов. «Я, признаюсь, много думал над их хитрыми посланиями и пришел к выводу, что они знают слишком много для посторонних. Причем хочу обратить ваше внимание об операциях разных отделов. Подробности, которые они упоминают, вряд ли широко известны. Скорее, наоборот, мало кому известны». Я думаю, даже у Успенского не было полного допуска к такого рода информации. Вот и найди, у кого мог быть, если только это не люди из разных управлений в одну стаю сбились. Джангджава на кавказский манер назвал нарком начальника УНКВД Беларуси. Что говорит? Сообщают? что с частью сотрудников, особенно приграничных территориальщиков, да и из центрального аппарата связь была потеряна сразу после начала войны. Допускает, что какое-то количество могло перейти на нелегальное положение. Многие, говорит, могут начать поднимать старые связи еще со времен Польской войны. Еще сказал, что в нашем отряде, который непосредственно Со странниками контактирует. У него есть верный человек. — А остальные, что неверные? — усмехнулся нарком. — Он, наверное, имел в виду... — Да понимаю, что он имел в виду, — перебил заместителя Берия. — Но пока это все нам никак не помогло. — Что представители наркомата обороны ответили? — Посетовали, что, как и у нас, со многими сотрудниками связь прервалась. И еще благодарили. За что это? Они, когда информацию от группы по нашим запросам проверять начали, на многие интересные вещи вышли. Фиттин говорил, они к нему потом с дополнительными запросами обращались. — Да уж. Задумчиво подправил Пенсне Берия. «А подтверждение?» «Шестьдесят процентов информации после доп. проверки подтверждено, а на остальное дословно ответили. Ну и высоко у вас источники летают. Нам туда ходу нет». «Прямо так и сказали?» Недоверчиво приподнял бровь генеральный комиссар. Фитин специально на это внимание обратил. — А его точность вы знаете, Лаврентий Павлович. — Знаю, знаю. И они оба рассмеялись, вспомнив, какой переполох случился среди людей причастных, когда неделю назад от странников пришла очередная шифровка, в которой сообщалось о совещании высшего командного состава немцев, состоявшемся 4 августа, и упоминалось что на этом сборище присутствовал сам Гитлер. Дело дошло даже до заседания Комитета обороны. Один из высокопоставленных генералов в сердцах высказался в том духе, что, мол, если бы знали раньше, то во время совещания он бы Минск в щебенку раскатал бомбардировщиками. На что сам Сталин спокойно поинтересовался. А что же вы Берлин не раскатаете? Насколько я знаю, Гитлер там намного чаще бывает, чем в столице Советской Белоруссии. Генерал спал с лица и принялся мямлить что-то в свое оправдание. И еще я поручил нашим сотрудникам проверить некоторые сведения, сведений, полученных от странников, так сказать, в темную. У гражданских специалистов, дипломатов. «Так-так», — увлеченно поборобанил пальцами по столу Берия. «И что же они сказали?» «Один из сотрудников НКПС в 39 м он работал в Белоруссии, в том числе и на освобожденных территориях, проанализировал данные по транспортным перевозкам». «И каково мнение специалиста?» Для диверсии наши герои выбрали очень удачные объекты. Они определили узкие и в то же время уязвимые места транспортной сети и нанесли удар именно туда. Продолжай, всеволод Один из нкидовцев, человек опытный, с отменной эрудицией, по просьбе нашего сотрудника ознакомился с некоторыми фрагментами текстов, написанных фигурантами. а также со свидетельствами, где описывается их речь. И к какому выводу он пришел? Я зачитаю. И в ответ на приглашающий жест Берии, Меркулов достал из папки несколько листов. Учитывая некоторые особенности предъявленных фрагментов, можно с уверенностью сказать, что составивший их владеется несколькими европейскими языками, в частности, английским и немецким. В то же время, некоторые речевые обороты и общая структура предложений свидетельствуют о том, что русский язык является для писавшего этот текст родным, или же автор владеет им как родным. Ну, это совершенно ничего не доказывает, Севолод. Есть же Ровс, есть просто эмигранты, Они, в отличие от нас, выходцев из самых низов, с детства языкам обучались. Так что это не показатель, совсем не показатель. Лаврентий Павлович, там в показаниях есть упоминание, что они советские песни поют. То есть, не понял Берия, ну, не совсем поют, а напевают машинально, под нос себе, когда работой какой-нибудь увлечены. «И какие же песни поют эти загадочные незнакомцы из ниоткуда!» — усмехнулся генеральный комиссар госбезопасности. «Один — марш буденного, другой — утро красит нежным светом стены древнего Кремля. А что, хорошие песни, наши, советские, и вот что еще, Всеволод». Лаврентий Павлович на секунду остановился, как будто раздумывая, сказать сейчас или все-таки потом. Потом он вздохнул и продолжил. «Есть мнение, что членов этой группы надо наградить. Я думаю, всем членам отряда Красную Звезду, а командиру Орден Красного Знамени. А на чьи имена наградные листы выписывать мы же не знаем достоверно». Фамилии у них или псевдонимы? Ну, выписывай на Куропаткина, Старицына, Окунева, Кураева, Демченко, Дымова. И еще два оставь незаполненными. Удивительным было то, что нарком перечислил все эти имена без запинки, не сверяясь ни с какими записями. Куропаткину, соответственно, знамя. И учтите, товарищ Меркулов. Берия снова перешел на официальный тон. Наверху ждут реальных результатов, а не версий. А то они того и гляди учудят что-нибудь этагое, а мы знать не будем, кого благодарить или наказывать. Все, свободен.